И она хорошо знала людей, с которыми ей приходилось вести дела, от своей горничной Марии Савишной Перекусихиной до короля Фридриха II Великого. Эти свойства помогли ей выработать пригодные средства действия в среде, где ей пришлось действовать. Ката, Катос, как звали Екатерину в обществе Вольтера, лучше видеть издали», – писала Екатерина Гриму в 1778 году прося его отговорить 80-летнего фернейского пустынника от непосильной для его лет поездки в Санкт-Петербург. Люди, близко видевшие ее, находили в ней немало слабостей. Ее упрекали в словолюбии, в самолюбии до бесконечности, в тщеславии, любви к лести. Может быть, корни этих слабостей лежали в самом ее характере, но, несомненно, в их развитии и формах обнаружения принимало участие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 чуждавшейся всего мечтательного и платонического, Екатерина могла любить лезть просто за доставляемое ею чувство самодовольства и при своем самолюбии не оскорбляться обидным мнением, какой льстец имеет к своей жертве. Но, пробиваясь на просторы естественной доли, она с молоду научилась знать цену людскому мнению, и ее всегда страшно занимал вопрос, что они и думают,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 Поднес Екатерине через секретаря ее Харповицкого вместе с прошением и свою Фелицу, с каким удовольствием прочитала она секретарю стихи из этой оды. Еще же говорят, неложно, что будто завсегда возможно тебе и правду говорить. И сказала Харповицкому, следует ему найти место.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 Со временем панигирики вошли в состав придворного и правительственного этикета. Екатерине сжужжали в уши ее эпопею иноземные послы и сановники на куртагах и табельных торжествах. Директор кадетского корпуса Бецкий на кадетских представлениях чесменского боя, директор театра Елагин на публичных спектаклях с куплетами о Кагуле или Марийской экспедиции, генерал-прокурор князь Вяземский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 Она признается, что 18 лет скуки и уединения, то есть замужества 1744-1762 годы, заставили ее прочитать множество книг. Приобретенный запас она старалась пополнять и на престоле. Она хотела стоять в уровень с умственным и художественным движением века. Санкт-Петербургский Эрмитаж со своими картинами, ложами Рафаэля, тысячами гравюр, камей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 с увлечением и признавалась, что бифон своим творением прибавил ей мозгу. Она студирует историю астрономии Бальи, торопит свою Академию наук определением широты и долготы городов Санкт-Петербургской губернии, изучает гибана английского законоведа Блэкстона, обрабатывает русские летописи, чтобы составить историю России для своих внуков и даже погружается в сравнительное языковедение.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 и самого маркиза Лафаета. Эти словарные хлопоты кончились тем, что работа со всеми собранными материалами была передана академику Паласу, который к 1787 году и приготовил первый том издания под заглавием «Сравнительные словари всех языков и наречий, собранные десницей всевысочайшей особы». Наиболее сильные действия на политическое образование Екатерины